Глава пятнадцатая. Воскресенье. пени Мелисса слегка потрясла меня за плечо. «Пенни, уже время ужина. Хочешь встать и пойти поесть со мной?» В её голосе звучало беспокойство. «Я устала», — простонала я и попыталась перевернуться на другой бок. пени ты должна встать. Скажи мне, что случилось вчера вечером?» Она стянула с меня простыню. Бог мой, Пени, у тебя кровь. Я посмотрела на свои колени, от дождя кровь растеклась по ногам, и они выглядели как кадры из фильма ужасов. Я рассмеялась. Пени, ты меня пугаешь. Я в порядке. Я села в кровати. Просто вчера вечером я упала. Пени, я собираюсь задать тебе серьёзный вопрос, так что прекрати смеяться. Гостин, что ударил тебе? Нет, поспешно ответила я. «Господи, конечно, нет». «Хорошо, тогда вставай, мы идём в кафетерий». Она бросила мне мои потёртые шорты и майку. «А за ужином ты расскажешь мне, что случилось вчера вечером». Спорить с ней было невозможно, и я даже не была расстроена из-за Остина. Мне не хотелось вставать. Я хотела снова и снова переживать тот поцелуй профессора Хантера. А когда я встану, мне придётся признать правду. Он не хотел, чтобы я преследовала его». Это был наш первый и последний поцелуй. Я дотронулась пальцем до нижней губы. Сказка закончилась. Я вздохнула и встала с кровати. Промыв мои раны перекисью водорода, мы с Мелиссой направились к кафетерий. Я бесцельно бродила вдоль стойки с пустой тарелкой. Мне не хотелось есть. И в конце концов я, как и милиса взяла себе только салат. «Итак, расскажи мне, что случилось», сказала она, когда мы сели за столик. «Мы вернулись к столу, и вас там не было. Я решила, что вы помирились». Она подняла брови. «Но теперь, когда я увидела тебя, я уже не знаю, что и думать». Он завёл меня, как и всегда. Я пошла в туалет, чтобы попытаться уговорить себя не идти с ним в его новую квартиру. А когда я вышла, я увидела, как он флиртует с теми девицами, и меня словно прорвало. Я даже не знаю, что нашло на меня». «И вы поссорились?» Я выплеснула стакан воды ему в лицо. Я поюжилась. «Серьёзно? Не могу поверить, что я это пропустила. Отличная выходка, между прочим. И что сделал Остин? Господи, могу представить себе его лицо!» Она рассмеялась. Я выбежала из ресторана, и он последовал за мной. «Ты осознаёшь, что это звучит как романтическая комедия?» Да, но мы капитально поссорились. Мы наговорили друг другу кучу ужасных вещей. И поэтому ты весь день лежишь в постели? Нет, как ни странно, меня это не огорчает. Я просто чувствую себя уставшей после всего этого. Но я не расстроена, с ним покончено Я горжусь тобой, Пинни, ты наконец постояла за себя. Ну да. Я начала есть салат. Я не знала, стоит ли рассказывать ей о профессоре Хантере. Она всегда давала мне хорошие советы, но я не могла сделать это. То, что происходило между мной и профессором Хантером, было очень интимным. Если я расскажу ей, я буду чувствовать себя так, словно предала его. Если я расскажу ей, я буду чувствовать себя так, будто между нами всё кончено. Но всё было кончено на самом деле. Вернувшись в комнату, я открыла свой лэптоп. Я должна была закончить своё задание по психологии — Я открыла нужные документы и начала писать о выводах профессора Павлова относительно его экспериментов с собаками. Нельзя заставить кого-то превратиться в то, чем он не является. Это очень опасно. Я никогда не была мастером выражать свои мысли, но всё равно нажала на кнопку «печать». Пока распечатывался мой документ, я открыла электронную почту и увидела непрочитанное письмо от профессора Хантера с темой «Занятия отменяются». «О, мой бог! Я заставила его отказаться от занятий?» Я поспешно открыла письмо. Первая строчка гласила «Занятия в понедельник отменяются». Я с облегчением выдохнула. Моё сердце выскакивало из груди. Я медленно прочитала остальную часть письма. «Пожалуйста, прочитайте статью во вложении о том, как важно импровизировать, произнося речь. Вы должны научиться быстро реагировать на свою аудиторию. Я знаю, что предполагалось, что вы произнесёте свои речи в следующий понедельник, но я решил немного изменить планы. Речи вместо этого начнутся в среду, они должны длиться не дольше трёх минут, так что это займёт всего две пары. В среду будут выступать те, чьи фамилии начинаются с А до М, остальные выступят в пятницу. У вас будет достаточно времени на подготовку, но я хочу, чтобы вы постарались импровизировать. Я с нетерпением жду ваших рассказов о людях, которые оказали большое влияние на вашу жизнь. Профессор Хантер. Он поцеловал меня так, как никто никогда не целовал, а потом сказал, что я должна перестать думать о нём. Неужели он отменил занятия из-за меня? Я взяла свой телефон и быстро написала ему сообщение. «Надеюсь, у вас всё в порядке, профессор Хантер?» Я понимала, что выгляжу навязчивой, но всё равно нажала на кнопку отправить. Он ставил меня в тупик, но мне хотелось верить, что прошлым вечером он поцеловал меня, потому что и ему этого очень хотелось. Я забралась на кровать, положила на колени компьютер и открыла Фейсбук. Набрав в поисковой строке Джеймс Хантера, я нажала кнопку «Поиск». На экране появились фотографии каких-то парней из мэриленда страничка музыкальной группы и аккаунты нескольких мужчин, которые явно не могли быть профессором Хантером. Я нажала на клавишу «Стереть» в поисковой строке. Я собиралась закрыть лэптоп, когда внизу появилось сообщение. Я кликнула на него. «Тайлер. Испытываю смешанные чувства по поводу завтрашнего дня. Отменённое занятие — это здорово, но то, что я не увижу тебя — кошмар». Я ответила. Кошмар — это то, что нам придётся в пятницу делать наши презентации. Тайлер. Это не то, что меня беспокоит. Я. Так что тогда тебя беспокоит, Тайлер? Тайлер. Ну, я жду, что ты расскажешь мне правду о своём свидании, постараешься мягко отделаться от меня. Я. Честно говоря, это была катастрофа. Тайлер. Мне жаль. Я. Мне кажется, что тебе совсем не жаль. Тайлер. Верно, ни в малейшей степени. На самом деле, мне кажется, что я смогу поднять тебе настроение. Я хочу пригласить тебя на ужин. В любой день, когда тебе удобно. Я посмотрела на свой телефон. Профессор Хантер мне не ответил. Тайлер. Я не приму отказа. Я. Как насчёт того, чтобы как-нибудь пообедать вместе? Как друзья? Тайлер. Давай пообедаем в среду. Сможем посмеяться над презентациями. Я. Ха-ха. Хорошо, Тайлер. Тайлер? Мне лучше попрощаться, пока ты не передумала. Спокойной ночи. Я улыбнулась и закрыла свой лэптоп.